Глава вторая. В тренде. Он сидел, молчал, слушал и удивлялся. Сначала смотрел, потом перестал просто смотреть, а начал изучать. И слушать тоже перестал, а начал вслушиваться, внимательно, словно бы в замысловатую музыкальную пьесу. Таких, как Борис, взрослых мальчиков, Много видел он вокруг себя, но всерьез не воспринимал. Мальчики они и есть мальчики. Чистенькие, веселые, все прекрасно одеты, почти все рослые, крепкие. Все-таки на рубеже 80-х и 90-х, когда вся страна стонала от безденежья, очень многие отцы и матери умели находить и мясо, и рыбу, и фрукты. Дети получали полноценное питание, и косточки их росли без удержу. Но этот был не просто мальчик, а тот самый мальчик, пацанчик Бориска. И его квадратные плечи и бычья шея не удивляли. Папа академик не бедствовал, даже в самые дикие перестроечные годы, кормил ушастого глинястого отпрыска полным набором жиров и углеводов. Был тоненький, стал плотненький. И мама. Замеченная вместе с сыном в кофейне на большой полянке тоже была не такая тоненькая, как в далеком 88-м году, уже раздавшаяся в талии, и плечи рыхловаты, и грудь висит, зато несравнимо более халёная. Красивый и мускулистый сын ее пить не умел. Уже на третьей рюмке нарушил естественную субординацию, стал фамильярен и громогласен. Разложил перед собой зажигалку, телефон, ключки с брелоком, пачку сигарет. Этикетка на пачке наполовину заклеена черно-белым предупреждением. Ильфумо учиде. То есть сигареты были не простые, а из Европы. И все остальное тоже не простое, а со смыслом. В процессе хмельной беседы юный предприниматель непрерывно манипулировал предметами. Брал, двигал, прикуривал, щелкал, позвякивал и вертел в пальцах чтобы каждому было понятно, что в этом непростом кабаке он тоже не самый простой парень. А Кирилл, наоборот, сделался сентиментален. Ему хотелось спросить, а помнишь, я тебя вот этим пальцем в ребра тыкал, а ты смеялся? Или, а помнишь, мама твоя нашла у тебя в кармане патрон от Макарова, который я тебе подарил? Еще больше хотелось, чтобы собеседник кивнул и ответил, да, помню. «Я тогда тебя не выдал», — сказал, что на улице нашел, И мама выбросила патрон в помойное ведро. Но юный атлет не был настроен вспоминать прошлое. В принципе, Кирилл его понимал. Лебеди не желают возвращаться во времена гадких утят. Лебеди хотят махать крыльями. И мальчик стал махать. Подъем бешеный», — вещал он, ухмыляясь счастливо и значительно. Люди хватают все шикарное. Все равно какое, лишь бы шикарнее, чем у соседа. Все, ну, как бы, как в сказке, понимаешь? Про деньги, про цену вообще вопрос не стоит. Работаю по принципу шоу-ми. Приезжает дядя на Бентли, заходит в рум, оглядывается, и ты понимаешь. Сейчас он скажет Шоу ми! И в этот момент ты должен ответить: если не ответишь, дядя уедет и больше никогда не вернется. Но от меня. Юный бизнесмен тыкал себя большим пальцем в солнечное сплетение. «Никто не уезжал. Я любого удивить могу. Ручка коробки передач из чистого золота в виде головы Мефистофеля. Как тебе? А ведь у меня, если разобраться, ну, как бы мелкая лавочка. Занимаюсь главным образом интерьером салона. Кресла, потолки, фурнитура, кнопочки всякие. На большее не замахиваюсь. Максимум могу колеса дорогие сделать, не серийные» аэрографию исполнить или решетку радиатора придумать, а люди покрупнее, кто моторы заряжает или ходовую часть, они вообще миллионы загребают». «Ничего себе!» — удивленно отвечал кактус. «Неужели миллионы?» «Слушай, Кирилл», — бывший гадкий утенок, навалился на стол, не забывая периферийным зрением улавливать ротацию бледей у стойки бара. «Извини, конечно, но я вижу, ты реально отстал от тренда. Так нельзя» если ты не в тренде, ты проиграешь». «Научи», — попросил Кактус, — «научи меня, старого дурака, быть в тренде». Он вложил в просьбу столько презрительной иронии, что мальчик Бориска, пусть и пьяный, обязан был опомниться и возразить. «О чем ты, Кирилл?» — должен был сказать лопоухий пацанчик. «Ты меня старше на десять лет. Я ходил в первый класс, а ты уже знал...» Что надо считать в уме, а не на бумажке? Я еще поперек кровати спал, а ты уже гранаты чеченам продавал по рыночной цене. Чему я тебя могу научить, Кирилл? Против тебя я всегда был и буду пацан сопливый. Зачем издеваешься надо мной, Кирилл? Если я выгляжу слишком самодовольным, извини. Но юный гений так не сказал. Он отодвинул ключи с брелоком Subaru WRX. Пододвинул сигареты и зажигалку. Закурил. Сигареты вернул в центр стола. «Хорошо, хоть на папа не поставил», — подумал кактус. «Это очень просто», — начал юный гений. «Чтобы уловить тренд, надо нюхать воздух. Как зверь нюхает. Тренд нельзя потрогать. Он растворен в эфире. Главное — обоняние». «Чуйка», — подсказал кактус. «Да», — покровительственно усмехнулся мальчик. «Чуйка». Это просто. Слушай, как надо делать. Верхний слой вообще в России не живет. Кто в Лондоне, кто в Майами, кто на три или четыре страны, летом в Каны, на фестиваль, потом в Монако, на Формулу-1. В общем, их не достать. Но под ними есть другой слой. Эти люди вынуждены жить в России, потому что тут их держат дела, бизнес. И они хотят жить тут, но чтобы все было как там. Надо учить английский и сидеть в интернете. Вот и вся чуйка. В сети есть все моды, все идеи, все передовые мысли». Он говорил про бизонью кожу, про хромирование, никелирование и золотое напыление, но кактус уже не слушал. У него звенело в ушах. Так бывает, когда тебя, взрослого человека, на пороге сорокалетия ничто не может удивить или задеть, когда тебя не трогают даже оскорбления, и вдруг сам Бог решает оскорбить тебя. Вчера это дитя угощалось твоими шоколадками, а сегодня учит нюхать воздух. А ты втягиваешь его ноздрями уже четверть века, этот воздух. И всегда знаешь, откуда ветер дует. И знаешь самое главное и страшное. Ветер всегда дует с одной и той же стороны. Тренд никогда не меняется. Когда-то давным-давно... Ты по доброте и великодушию пытался научить мальчика главному тренду, а тот не воспринял простую науку, не понял ее. Кирилл вздохнул и потянул носом. Мальчик Бориска, бывший ушастый пожиратель халявного шоколада, а ныне мощный бизнесмен при бицепсах, издавал его любимый запах, запах новой еды. Погоди перебил кирилл вошедшего в азарт юного гения я не понял тебе это нравится что нравится ну вот это все к тебе заходит какой то пассажир и говорит удиви меня и ты спешишь его удивить чтоб с крючка не сорвался тебе это нравится да почти без паузы ответил гений и просветлел лицом и повторил тверже и жестче да помолчал И тоном ниже произнес «Это честное и чистое дело». И потом тачки всегда меня, ну, как бы, вставляли. Я даже поступил в автодорожный институт. Правда, потом ушел, когда понял, что теряю время. Жалко времени на учебу. Конечно, время дорого. Рынок бурно растет, надо входить в него и, как бы, захватывать нишу. Ловить шанс, пока не поздно. И ты его поймал? Думаю, что да, поймал. Кактус потряс кулаком над полупустыми стаканами. «И теперь, значит, крепко держишь?» «Вроде да», — сказал Борис, чуть хмурясь. «А если не удержишь?» «Буду искать другой шанс?» «Не понял. Зачем искать другой, если у тебя был тот? Может, тебе лучше в этот покрепче вцепиться?» Пацанчик Бориска понял, кивнул. «Я держу его. Крепко. Реально крепко». У меня на полгода вперед заказы расписаны. Но не все от меня зависит. Конкурентов все больше. Вполне возможно, что однажды они меня, ну, как бы, задавят. Зачем же ты вкалываешь, малыш? ⁇ спросил кактус. Если знаешь, что однажды тебя все равно задавят. Пока не задавили, я успею заработать. Когда станет тяжело, перейду в другую нишу. То есть тебя будут давить, а ты будешь отступать? «Все время в другую нишу?» «Да. Слабый уступает место сильному. Закон бизнеса». Кактус поднял свой стакан, выпил, посмотрел на разложенные на столе дорогостоящие игрушечки. «Руками еще держишь», — сказал он, — «а сердцем уже отдал». «Не понял», — осторожно спросил гений бизнеса, — «при чем тут сердце?» «Ни при чем», — ответил кактус так мой отец говорил. Борис тоже выпил и тоже, не глядя на собутыльника, в одиночку. запарил еще одну европейскую сигарету, опять посмотрел на женщину возле барной стойки. Выставка голых ног, длинных как жизнь, и пробормотал. А мой отец все время говорил, не связывайся. И мать, это было их любимое слово, не связывайся. Кактус посмотрел в его глаза и понял, что тогда, в 88-м, в темной маленькой квартирке возле метро «Кожуховская», изящная мама сказала ушастому восьмилетнему сыну те же слова «Не связывайся с Кириллом». И сейчас Борис хотел в этом признаться, но решил промолчать. Через год Кирилл сел в тюрьму и, пока сидел, думал, что сожрет сладкого мальчика, как только выйдет. И когда лежал на сальном тюремном матрасе, нюхал воздух и улавливал доносящиеся сквозь стены и стальные двери, через решетки и колючки, запах своей новой пищи.